Шаганеты моя, Шагане, Потому что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле Про волнистую рожь при луне. Шаганэ моя, шаганэ, Потому что я с севера, что ли, Что луна там огромнее в сто раз, Как бы ни был красивший раз, Он не лучше рязанских раздолий. Потому что я севера, что ли? Я готов рассказать тебе поле Эти волосы взял я у ржи Если хочешь, на палец вежи, Я нисколько не чувствую поле Я готов рассказать тебе поле Про волнистую рожь при луне По кудрям ты моим догадайся Дорогая, шути, улыбайся Не пути только память во мне Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганы, Там на севере девушка тоже, На тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне? Шаганэ ты моя, шаганэ,